Однажды чемпиона мира по шахматам спросили, на сколько ходов он думает вперед. Его ответ я запомнил на всю жизнь. Как вы думаете, что он ответил? На два, на три, на пять или, может, десять ходов? Это один из самых грамотных и мудрых ответов, которые я слышал в своей жизни. Проработав много лет в дипломатии, я совершенно точно в этом уверен. И еще больше уверен, что его ответ сильно пригодится вам в жизни, поможет избежать разных неприятных событий и сценариев. Знаете, что он ответил? Главное в шахматах – это не то, насколько ходов вперед ты думаешь, а как ты анализируешь текущую ситуацию. Проработав много лет в дипломатии, я совершенно точно и полностью с ним согласен. Я на всю жизнь запомнил его ответ, потому что он очень метко обрисовывает путь к победе в самых разных делах и действиях. И, конечно же, постоянно помогает мне в жизни. Своему успеху я во многом обязан именно такому взгляду. Если мы не владеем ситуацией, не понимаем, что именно происходит в моменте, и не знаем, как именно нам стоит себя вести, чтобы избежать ошибок. Все наши ходы имеют большой риск оказаться неверными. Как бы далеко мы ни забегали в своих мыслях и планах, нельзя строить небоскреб на гнилом фундаменте. Тем более мы можем вообще не дойти до правильных ходов, если изначально будем двигаться в неверном направлении. В самых разных видах отношений, многочисленных делах и проектах всегда в первую очередь анализируйте текущую ситуацию. Отталкивайтесь от того, что происходит в моменте. Какие ресурсы и возможности у вас есть под рукой? Какие проблемы окружают вас именно в эту минуту? Что именно прямо здесь и сейчас открыто влияет на то, что происходит с вами и происходит вокруг вас? Анализируйте и только потом действуйте. Стратегия внимательного и объективного анализа происходящего критически важна для успеха. При этом она совершенно точно не отменяет планирование. Другими словами, как вы будете ходить, в какую сторону двигаться и что делать – это важно. Планировать и думать наперед – важно. Но только после того, как вы качественно проанализируете текущую ситуацию и не минутой раньше. Только так вы сможете построить здоровую стратегию и надежный план действий, который поможет вам уверенно преодолеть разные трудности и твердым шагом пройти сквозь самые непредсказуемые перемены. Ведь как только вы будете сталкиваться с переменами, вы сразу же будете их отправлять в лабораторию вашего самого пристального анализа.